Утром Олег проснулся от звонких ударов по крышке бронзового корабельного котла. Скочив, он быстро оделся, выскочил на улицу. Из хижины шалашей выбирались остальные мужчины, вооружаясь на ходу. Со стороны дозорной скалы подбежала Света, тревожно произнесла «Там плывут плоты, большие!». Повернувшись к народу, Олег заявил «Оставайтесь здесь, я посмотрю, что там такое. На всякий случай готовьтесь к бою». Забравшись на скалу, он взял у Антона бинокль, посмотрел вверх по течению. Плоты действительно были большие. Каждый раза в два превосходил сооружение, на котором неделю назад они добрались сюда. Их было два. Судя по всему, они были связаны между собой. На переднем отчетливо дымил огонь. Возле огромного тростникового шалаша Олег отчетливо разглядел человеческие фигурки. Внимательно их изучив. Он уверенно заявил «Это люди». «Ну и хорошо», – обрадовался Антон. Вернув ему бинокль, Олег предупредил «Продолжай наблюдение. Следи не только за ними, но и за окрестностями». Скатившись вниз, он промчался до лагеря, на ходу скомандовал «Давайте дымовой сигнал». Возле костра, на всякий случай, всегда лежала груда сырых веток. Сейчас она пригодилась». Огонь развели посильнее, после чего подали сигнал. В небо поднялось огромное облако. На плотах отреагировали мгновенно. В стороны выдвинулись грибные весла. Олег подивился предусмотрительности этих людей. Шестами здесь до дна не достать. Несмотря на течение, они смогли выйти в прибрежные спокойные воды и здесь их встретила лодка с волочащимся за ней пеньковым канатом. Дружными усилиями плоты подтащили к берегу, оттуда начали высаживаться люди. Разглядев их, Олег покачал головой, а в толпе встречающих послышались изумленные возгласы. Многие из пришельцев были ранены, на грязных повязках темнела засохшая кровь. Некоторые оставались лежать в шалашах, по-видимому, не в силах подняться. Большинство, даже женщины, были с оружием, в основном дубинки и деревянные копья, но кое-кто имел секиры, мечи и булавы. Плечистый мужик лет сорока в доспехе гориллы, наскоро переделанном под человека, громко поинтересовался, кто здесь главный. Подойдя к нему, Олег заявил «Я». Тот протянул руку «Добрыня». Пожав ладонь, Олег представился и, не удержавшись, заявил «Интересное у тебя имя». «Да все благодаря папе». «Спасибо, что подали сигнал, иначе бы мы прошли мимо». «Не за что. Вы бы все равно увидели дым на левом берегу». «Ничего мы не видели». Обернувшись, Олег убедился, что Добрыня прав. Сигнальный костер в большом поселке больше не горел. Удивленно пожав плечами, он констатировал «Странно, а с вами что случилось?» «Бежали из плена», — загадочно ответил Добрыня. «Какого плена?» – удивился Олег. «Мы пришли с северо-запада, там лесостепная местность». «Я знаю, люди рассказывали. Ты про плен расскажи». Коротко говоря, множество землян было схвачено местными созданиями. Часть напоминала горил, другие походили на чертей с рогами, третьи... В общем, кого там только не было, за минуту не расскажешь». Нас собрали в каком-то укрепленном пункте. Обращались очень сурово, потом погнали под конвоем на запад. Мы напали на охрану, смогли ее перебить, забрали оружие, направились назад, на восток. Надеюсь, что там этих тварей будет поменьше. Примерно так и вышло. По пути мы уничтожили маленький отряд противника, но больше инцидентов не было. Вышли на берег этой реки, соорудили плоты... Перед самым отплытием на нас напали враги, их было много. Мы с трудом смогли оттуда уйти. Один плод так и остался. Многие погибли или серьезно пострадали. Мы плывем уже больше двух дней. Все это время практически не ели. Несколько тяжело раненых умерло. Сколько вас? На сегодня осталось 28 человек. Солидно. Нас всего 17. «Вы сможете нам чем-нибудь помочь? У нас четверо детей, хоть бы их накормить, и то хорошо». «Мы сделаем все, что возможно», — пообещал Олег. «Вы не первые, кто попадал в тех краях в неприятности. У нас в тростниковом садке плавает килограммов двадцать рыбы. Есть оленина, накормим всех, не сомневайся». «Спасибо», — благодарно кивнул Добрыня и поинтересовался, — «А здесь разве все спокойно? Какая обстановка?» «В этих краях собрались тысячи людей, но в основном все очутились на левом берегу этой реки, там и поселились. Есть поселки с сотнями жителей и кучи мелких лагерей вроде нашего. Никаких нападений не было, если не считать редких стычек с хищниками». Мы от них пока не страдали, но люди уже гибли от волков, медведей и больших кошек, вроде тигров и леопардов. Впрочем, поговорить мы еще успеем. Иди пока к столу, я сейчас распоряжусь, наши барышни быстро подсуетятся, вас накормят. голодавшим пришельцам выставили копченую рыбу и оленину. Пара девушек принялась готовить мясной бульон для раненых. Люди быстро подмели все, что им выставили. Их страх перед врагами был такой, что они плыли все это время без остановок, не охотясь, а без снастей на ходу рыбу ловить не могли. Олег прекрасно понимал их нынешнее состояние. Подойдя к Ани с жалостью наблюдавшей за несчастными, он тихо произнес. «Мне это здорово напоминает первый день. Помнишь, какие мы с тобой были голодные?» «По-моему...» Им гораздо хуже. Просто они дольше голодали. Присев возле Добрыни, Олег извинительно произнес. «Прости, что мало. Готовой еды больше нет. Девки хлопочут, но на это потребуется время». «Ничего. Я и так не знаю, как вас отблагодарить». «Да не стоит. Чем смогли, тем мы помогли. Каковы ваши дальнейшие планы?» Здоровяк пожал плечами. «Даже не знаю». Последние дни нам было не до размышлений, мы просто драпали без оглядки. Встреча с вами, вот и все, дети, новости. В общем, я в некоторой растерянности. Но уходить дальше мы не будем, кто знает, что нас там ждет. Поселимся где-нибудь здесь. Понятно. Если хотите, можете присоединиться к нам. Серьезно? Конечно. Люди у нас надежные, испытанные в деле. Этот мир чужой, тут надо держаться вместе. 17 человек явно маловато. А почему же вы в большом поселке не поселитесь? Да там обстановка плохая. Это просто надо видеть. В данных условиях тяжело жить таким крупным лагерем. Слишком много возникает проблем. Мы сюда перебрались в надежде постепенно увеличить свою численность. Вначале нас было всего восемь человек. Прошла неделя, уже 17. Взгляни на наше пристанище. Неужели мы плохо устроились? Лагерь действительно выглядел неплохо. Четыре хижины, два больших шалаша, несколько надежных навесов в стороне пара туалетов, строящаяся кузница и баня. Все аккуратно, чисто. Еду готовят на улице, для чего соорудили две удобные печурки. Добрыня кивнул головой, да... Для недельного срока неплохо. Ты пока отдохни, с народом посовещайся. Сразу решение не принимайте, это дело стоит хорошо обдумать. К вечеру я вернусь, тогда поговорим. А ты куда? Да хочу сгонять в большой поселок. Они все это время поддерживали сигнальный огонь. Благодаря этому многие земляне догадались туда перебраться. Но сейчас его почему-то нет. «Надо проверить, как бы чего ни случилось. Возьму несколько ребят, сплаваем на тот берег». «Я с вами», – тут же заявил Добрыня. Олег сокрушенно покачал головой и показал на его перевязанную руку. «Лучше отдыхай. Раненому тут не место. Вдруг действительно случилась беда». Ты «Да это простая царапина», – возразил Добрыня. «Она мне не помешает. Я просто обязан посмотреть» как там живется в этом крупном поселке, чтобы потом принять решение. Оставаться с вами или присоединяться к ним? Лично мне у вас нравится, но мое мнение тут особой роли не играет. Я должен думать не только о себе, но и о своих людях. Разумно, согласился Олег. Подожди нас у лодки, я должен собрать бойцов. Хорошая у вас посудина, усмехнулся Добрыня. «Вы просто настоящие корабелы!» «Да это не наше, трофейное!» «Вот как! Потом расскажу, сейчас некогда!» Олег быстро подозвал Макса и кабана, объяснил им задачу. Тень, не задавая лишних вопросов, мигом умчались собираться. Найдя Риту, он оторвал ее от чистки рыбы, смущенно заявил, «Слушай, Амазонка, не исключено, что у нас намечается заварушка!» «Приказывать я тебе не хочу, но ты лучший воин нашего поселка после меня, разумеется. Так что твоя помощь не помешает». «Ты уверен?» – холодно улыбнулась Рита. «На вчерашнем спарринге ты проиграл три схватки из пяти». «До этого я полдня провел на охоте, затем рубил лес. К моменту нашей вечерней тренировки меня мог скрутить и младенец, и вообще». «Я тебе поддавался! Не люблю обижать девчонок!» «Вот как! Звучит неубедительно! Ладно, не хочу с тобой спорить! Лук брать? Обязательно! И кольчугу день. Как соберешься, сразу иди к лодке!» Оставив девушку, он поспешил к своему жилищу, натянул кольчугу, принялся перепоясываться. На пороге выросла Аня, тревожно сверкнув глазами, спросила, «Что случилось?» «Надеюсь, что ничего. В большом поселке почему-то погас сигнальный огонь. Надо проверить, в чем там дело». «А Риту зачем с собой берешь?» «Как ты догадалась?» – удивился Олег. «Неважно. Она очень сильный боец. Мне, конечно, стыдно вовлекать ее в опасное дело, но таковы обстоятельства. Рита хорошая фехтовальщица и неплохо стреляет из боевого лука». «Она покрепче Макса и Кабана. На мечах у них против нее ни единого шанса, даже если они будут действовать вместе». «Понятно», – кивнула Аня и просительно добавила. «Ты только поосторожнее, хорошо?» «Ясное дело, не переживай. Ты же знаешь, я не любитель лезть на рожон».